Глава семьдесят четвертая. Ей подстать. Как же она визжала, умоляя меня отдать ей обратно ее драгоценное кольцо. Сколько отчаяния было в ее глазах, утративших свой яркий цвет молодой зелени и ставших мутными осколками бутылочного стекла. Они матово блестели нехорошим, настораживающим светом. «Отдай, умоляю, молю, любимый». Амара подползла и положила дряблую скрюченную руку мне на колено. А затем эта рука с загнутыми грязными когтями, похожая на конечность упыря, поползла выше и меня в очередной раз чуть не вывернула наизнанку. Она действительно не понимала, что она сделала? Еще раз назовешь меня любимым, будешь подыхать долго и в страшных муках, обрубил я, отпихнув чудище ботинком. Даже то, что Амара касалась моей обуви, было неприятно, не говоря уже об остальном. Выбросить их потом эти ботинки к Ньюарду, выбросить? Ты заказала свадебное платье для нашей с тобой свадьбы. Вот только про то, что эта свадьба состоится, я не в курсе. Не просветишь, Амара? Когда же я сделал тебе предложение? Что-то я запамятовал. Я задумчиво крутил в пальцах русалочье кольцо и видел, каким же жадным, бешеным взглядом Амара на него смотрит. Такая простенькая, дешевая побрякушка, но сколько же в ней силы и магии. Магия русалок не отрун, она другая. Может, поэтому она считается более сильной, чем у людей? Я хотела тебе рассказать, хотела. Ничего еще не поздно вернуть, люб... Грэм, я так сильно люблю тебя. Зачем тебе эта переделка, Виола? Она же уродливая, неестественная, вызывает лишь отвращение. Отдай мне мое колечко, и все станет как прежде. Я буду любить тебя так сильно, как никто не полюбит. Я сделаю для тебя все, все, что ты захочешь. Умоляю, Грэм, не будь таким жестоким. Виола заслужила этой участи, но не я. Не ты? В твоих грязных устах даже ее имя звучит святотатством. Я знаю, что Ола, которую принес в поместье, — это Виола. Знаю, что ты хотела наслать на нее это проклятие. Клеймо на лбу, но в итоге осталась с ним сама. Виола избавилась от косметий. Виола — самая желанная для меня девушка на свете. Но не из-за внешности, а из-за того, что моя истина прекрасна не только снаружи, но и внутри. Самая смелая, разумная, искренняя и достойная женщина из всех, кого я знаю. А ты и даже в подметке не годишься. Лживое, завистливое, порочное существо». «Что, даже то, что когда-то она разболтала тайну твоей матери, простишь?» По-змеиному прошипела Амара. «Простишь, что по вине девки погибла твоя мать?» «О каком прощении идет речь, Амара?» усмехнулся я и подбросил кольцо в руки. «Я готов упасть к ногам этой девушки и молить ее о прощении и любви». Как же искривилось лицо старухи, когда она услышала эти слова. Она буквально изошла ядом, как гремучая змея. Та самая гремучая змея, которую хотела укусить Виолу, а теперь лежала мертвой на постели Амары. И этой дряни пора бы повторить ее участь. «Я понимаю, Грэм, за мои прегрешения ты отправишь меня за решетку. Пусть это будет тюрьма, пусть будет остров скорби, пусть будет все, что угодно. Я понесу наказание только перед этим». «Малю, отдай мне моё кольцо, Грэм!» «Какое ещё кольцо?» С непониманием выгнул бровь. В ту же секунду кольцо в моих пальцах вспыхнуло и расплавилось под действием огненной руны дракона. Жемчужина слиплась с золотом в один бесформенный уродливый комок, который я швырнул Маре. Она схватила раскаленный шарик голыми руками, обжигаясь от боли, и завыла. «И, кстати, с чего это ты взяла, что я отправлю тебя в тюрьму?» Я вальяжно перекинул ногу на ногу и позвал слугу. «Пригласите его». Через пару минут в покои вошел невысокий мужчина с лысой головой, поверхность которой напоминала картофелину. Вся в буграх и шишках. Одет он был в малиновый жакет и штаны в красно-белую полоску. Довольно неприятный тип, если не сказать больше. «Амара, я хочу тебя познакомить с мистером Фуманчи», непринужденно начал я, как будто мы были на светском рауте. Мистер Фуманчи — директор одного весьма известного в Селиндоре сайт шоу И он как раз подыскивает себе кого-то для труппы. Представь, ты будешь гастролировать по всему королевству. Ты станешь известна. Это лучше тюрьмы, не так ли?» «О да, господин Фрейзер, мое шоу пользуется огромной популярностью». Вкрадчиво вставил лысый, хищно разглядывая Мару. «Эта женщина станет частью главного отделения программы «Десять в одном», наравне с лиловым здоровяком и мистером «Волосатое лицо». «Весьма интересный типаж», доложу я вам. Глаза Амары выкатились из орбит. «Цирк уродов?» «Нет, невозможно, Грэм. Вы не посмеете. Я стану сопротивляться. Я никогда на это не соглашусь». «Полагаю, у мистера Фуманчи свои методы убеждения, не так ли?» «Бросил я». «Вы абсолютно правы, адмирал Фрейзер», — кивнул лысый. «Лиловый здоровяк тоже вначале был непослушным. А теперь он, ну, просто как шелковый. Вот видишь, Амара, все замечательно». Искренне улыбнулся я. «Нет, Грэм, ты не можешь. После всего, что между нами было, нет, нет. Это клеймо, оно уйдет, оно же не навсегда. Так говорила бабуля», — залепетала Амара. Я молча поднял руку. Старуха шарахнулась назад, но ей это не помогло. Я наложил на нее руну запечатление. «Ну вот, уже навсегда Амара. Хотя, наверное, мистер Фуманчи теперь нужно дать ей какой-то сценический псевдоним, у вас же так принято». Старуха потаскуха, весьма запоминающаяся для толпы. Люди любят такие прозвища. Думаю, это подойдет, адмирал Фрейзер. Полагаю, да, подойдет. Забирайте ее. Я кивнул, поднялся с кресла, отвернулся и спокойно подошел к окну, а за спиной раздавались полные ужасы истеричные крики Амары. Раздавались до тех пор, пока слуга не закрыл дверь.